Александр Куприн. Гранатовый браслет. Людвиг ван Бетховен. Вторая соната. Опус 2, номер 2. Ларго а пассионато. Глава 1. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Чёрного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землёю и морем густой туман. И тогда огромная сирена на маяке ревела днём и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шёл, не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степей свирепый ураган. От него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю. Гремели по ночам железные кровли дач, казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах. Вздрагивали оконные рамы, хлопали двери и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись. Только спустя неделю выбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега. Обитатели пригородного морского курорта, большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломавые дороги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко и грустно и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб. казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским. На горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, наспепла ругавшихся драголей, закутанных от дождя в рогожи. Ещё печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголённостью, с изуродованными клумбами, разбитыми стёклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие, безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже в июле. На обсуших, сжатых полях, на их колючей жёлтой щитине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья безшумно и покорно роняли жёлтые листья. Кнегиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме ещё не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прилестным дням, тишине, уединению. чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлёту, и ласковому солёному ветерку, слабо тянувшему с моря. Глава вторая. Кроме того, сегодня был день её именин, 17 сентября. По милым отдалённым воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливого, чудесного. Муж, уезжая утром поспешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушивидных жемчужин. И этот подарок ещё больше веселил её. Она была одна во всём доме. Её холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город в суд. К обеду муж обещал привести ей немногих и только самых близких знакомых.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 Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой, наполовину в цветах, а наполовину в тонких зелёных стручках, пахнувших капустой. Розовые кусты ещё давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие и точно выродившиеся.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 Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь от отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия, и древний род которого восходил до самого Тамерлана или Ланг Тимира, как с гордостью называл её отец по-татарски этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо её сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же поблезорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперёд полной нижней губе, лицо это однако пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть в пикантной задорно-какетливой мимике.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 Больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры, та жадно хотела детей, и даже ей казалось, чем больше, тем лучше. Но почему-то ни у неё не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких молокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми длинными кукольными волосами. Анна вся состояла из весёлой беззалаберности и милых иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы. Но никогда она не изменяла мужу, которого однако презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. Была расточительно, страстно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, Но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой искренней набожностью, которая заставила её даже принять тайное католичество. У неё были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой. Но говорили, что под низким декольте у неё всегда была надета власеница. Вера же была строго проста.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 Художник, твоё новое увлечение. Ты всегда придумываешь, засмеялась Анна и быстро подойдя к самому краю обрыва от весной стеной падавшего глубоко в море, взглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом. Ух, как высоко, произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди, и пальцы на ногах щемит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 Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и от того ощущения бесконечности и величия морского простора ещё больше усиливалось. Вода была ласково спокойна и весело синя, светлее лишь с косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густосиний глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом,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 Вся местность спускается к морю, точно географическая карта, а там дальше море. Вверх на 50, на 100 вперёд. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая лёгкость. Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: "Что, хорошатся и так ль?" А он только языком почмокал. Эх, барина, как мне всё это надоело. Каждый день видим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 Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплёте. На старом, стёршемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке. Листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.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 Однако всё-таки пойдём посмотрим, что там у нас делается. Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Чёрные обильные гроздья и зававший слабый запах клубники тяжело свисали между тёмной, кое-где озолочённой солнцем зеленью. По всей террасе разливался зелёный полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели. Ты велешь здесь накрывать? спросила Анна.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 Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принёс морского петуха. Я сама видела, прямо какое-то чудовище, даже страшно. Анна, до жадности любопытная ко всему, что её касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришёл высокий, бритой желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет. 12 1/2 фунтов, ваше сиятельство, сказал он с особенной поварской гордостью. Мы давичи взвешивали. Рыба была слишком велика для лаханки и лежала на дне, завернув хвост. Её чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых, складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был ещё жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы, но петух неожиданно вспригнул хвостом, и Анна с визгом отдёрнула руку. "Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Всё в лучшем виде устроим", сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. "Сейчас болгарин принёс две дыни, ананасные на манер вроде как кантулы, но только запах куда ароматнее. И ещё осмелись спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху, тартар или польский, а то можно просто сухари в масле. Делай как знаешь, ступай, сказала княгиня. Глава четвёртая. После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привёз с собой вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную добродушную и необыкновенно молчаливую женщину. Светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе, уменье петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары. Знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры Посмольного института, а также своего шурина Николая Николаевича За ними приехал на автомобиле муж Анны сбритым, толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наёмном ландо в сопровождении двух офицеров, штабного полковника Пономарёва, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, измождённого непосильной канцелярской работой. И гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слез с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а с другой за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой папку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с месистым носом И с тем добродушно величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми припухлыми полукругами, как кое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьёзно поддержать его с обеих сторон под руки. Точно архиерея сказал генерал Ласковым хриповатым басом. Дедушка, миленький и дорогой, говорила Вера тоном лёгкого упрёка. Каждый день вас ждём, а вы хоть бы глаза показали. Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, засмеялась Анна. Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери, а вы держите себя Дон Жуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании. Генерал, обнажив свою величественную голову,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 Ужасно рад с вами увидеться. Как проегаете? Ты верешь к совсем леди. Очень стало похоже на покойницу мать. Когда крестить позовёшь? Ой, боюсь, дедушка никогда. Ой, боюсь, дедушка, что никогда. Не отчаивайся. Всё впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты и в 60 лет будешь такая же стрекоза егаза. Постой-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров. Я уже давно имел эту честь, сказал полковник Пономарёв, кланяясь. Я был представлен княгине в Петербурге, подхватил гусар. Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хорош каварерист. Венька Бахтинский, милый мой, там из коляски. Пойдёмте, девочки.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 покорство перед лицом смерти, жалость к побеждённому, бесконечное терпение и поразительная физическая и нравственная выносливость. Аносов, начиная с польской войны, примечание. По видимому, речь идёт о подавлении царскими войсками польского национально-освободительного движения 1863-1864 годов. Участвовал во всех кампаниях, кроме японской Он и на эту войну пошёл бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: не лезь на смерть, пока тебя не позовут. За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. "Шпионов я не только расстреляю", сказал он, "но если прикажете, лично убью". А это пленные, и я не могу, и сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твёрдыми глазами, что его вместо того, чтобы самого расстрелять, оставили в покое. В войну 1877-1879 годов. Примечание. Речь идёт о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. в которой Россия выступила против Турции за предоставление автономии славянскому населению Болгарии, Боснии и Герцеговины. Он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был малообразован или, как он сам выражался, кончил только медвежью академию. Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отслеживался на шибке. Примечание: Русские войска и болгарские ополченцы героически обороняли перевал Шипку от турок во время русско-турецкой войны 1877-78 годов. Был при последней атаке Плевены. Примечание. Имеется в виду третья атака русских войск на укреплённый турецкой армией болгарский город Плевен 30-31 августа 1877 года. Ранили его один раз тяжело, четыре легко, и кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Родецкий и Скобелев. Примечание. Родецкий Фёдор Фёдорович, 1820-1890, русский генерал, командовал корпусом в русской турецкой войне 1877-1878 годов. Участвовал в обороне Шипки. Скобелев Михаил Дмитриевич. 1843-1882. Видный русский военный деятель, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Родецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: "Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня. Это майор Аносов". С войны он вернулся почти оглохший, благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы 3 отмороженных во время Балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на ошибке. Его хотели было по истечении 2 лет мирной службы упечь в отставку. Но Аносов заупрямился. Тут ему очень, кстати, помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. Петербурги решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в городе К, должность более почётную, чем нужную в целях государственной обороны. В городе его все знали от мало до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком. с палкой в правой руке со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожеревших ленивых хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут на оружье и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие из-за нескольких кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы. Как многие глухие, он был страстным любителем оперы. И иногда во время какого-нибудь томного дуэта вдруг на весь театр раздавался его решительный бас, а ведь чисто взял до, чёрт возьми, точно орех разгрыз. По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже не подозревал об этого. По своей наивности он думал, что шёпотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением. По обязанности коменданта он довольно часто вместе со своими хрипящими мопсами посещал главную галптвахту. где весьма уютно за винтом чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: как фамилия, кем посажен, насколько, за что. Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок. Иногда начинал распикать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но накричавшись досыта, Он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпорочек, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной габтвахты, признавался, что он по безденежью довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняги носили обед из комендантского дома, от которого до габтвахты было не более 200 шагов. В городе К он изблизился с семьёй Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренне тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских Егоровском, отстоявшем от К на 50 верст. Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенёс на эту дитвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Ещё до войны жена сбежала от него с проезжим актёром, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой её смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слёзные письма. Детей у них не было.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 На отрес отказался платить лишнее, ссылаясь на определённую статью закона, подтверждённую мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: "Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?" хором ответили: "Да, знаем. Всё показанное нами на суде под присягой сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами, насилием господин прокурор". А про муже и дамы, мы, как осведомлённые лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как и Осиф, и ангельской доброты. Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густова Ивановича Фриессы, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта. и водворение её на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлочно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густов Иванович предавался унынию и отчаянию. Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густов Иванович хохотал громко и восторженно. И его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо с прилизанными жидкими светлыми волосами, свалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе присквернные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около неё, незаметно притронуться к ней и ухаживал за ней так влюблённо и самодовольно, что часто становилось за него и жалко, и неловко.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 В обоих домах даже выработались на этот счёт свои правила. Всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определённой цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки. Тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнёры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были введены из практики для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны.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 Пришёл на кухню и положил вот это на стол. Передайте, говорит ваш ибарыня. Но только говорит в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит: "Здесь всё обозначено". И с теми словами убежал. Пойдите и догоните его. Никак не догонишь ваш съездство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решался беспокоить ваш съездство. Полчаса времени будет. Ну хорошо, идите.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 Она прочитала следующие строки, написанные мелко великолепным каллиграфическим почерком. Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николавна, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днём вашего ангела. Я осмеливаюсь препроводить вам моё скромное верноподданническое подношение. Ах, это тот, с неудовольствием подумала Вера, но однако дочитала письмо. Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всём свете не найдётся сокровище, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал ещё моей прабабке, а последняя по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зелёный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 Я умею теперь только желать ежеминутного вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Ещё раз прошу прощения, что обеспокоила вас длинным ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга ГСЖ. -э показать Васе или не показать? И если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых, кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов. Глава 6.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 Сказала с комической обетчивостью Анна: хоть бы немного дали поволноваться. Трое из гостей, спешников, полковник и вице-губернатор туповатый, приличный и скучный немец, были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив в четвёртом Густова Ивановича. Анна издали в виде благодарности прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла её. Все знали, что если не усадить Густова Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа. Теперь вечер потёк ровно, без принуждения, оживлённо. Васючок пел вполголоса под аккомпанемент Женьи Рейтер, итальянские народные канцонетты и Рубинштейнновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра. послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за ней ухаживает. В углу на кушетке Анна отчаянно какетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась. Нет-нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, весело говорила Анна Щурина офицера своими милыми задорными татарскими глазами.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 Мы хотим приветить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров. Хотим обогреть их, обласкать. Хм. Поднять им нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними ни одного порочного. Если спросишь родителей, непорочны ли дитя, так можете представить, они даже оскорбляются. И вот приют открыт, освящён. Всё готово, и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы. Хоть премию предлагаю за каждого доставленного порочного ребёнка. Анна Николаевна, серьёзно и вкратчиво перебил её гусар. Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребёнка вы нигде не отыщите. Перестаньте. С вами нельзя говорить серьёзно, расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.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 Историю любовных похождений храброго генерала Оносова в Турции, Болгарии и других странах. Приключения лейтеметра князя Никола Булат Тугановского в Монте-Карло и так далее. Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, говорил он, бросая быстрый, смышливый взгляд на сестру. Часть первая. Детство. Ребёнок рос, его назвали Лима. На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки с лицом в профиль, нос двумя глазами, сломанными чёрточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведённых рук. Никогда меня никто не называл Лимой, засмеялась Людмила Львовна. Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиле на коленях стихотворение собственного издания. Там есть поистине жемчужные красоты строки.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 Как хочешь, с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты. После истории Девицы Лимы следовала новая повесть. Книги Невера и влюблённый телеграфист. Это трогательная поэма, только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, объяснил серьёзно Василий Львович. Текст ещё изготавливается. Это что-то новое, заметил Аносов. Я ещё этого не видал.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 Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между серой тучей и землёй. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звёзды дрожали своими ресницами среди чёрной ночи. Да глубокий луч от маяка поднимался прямо вверх тонким столбом. И точно расплескивался там а небесный купол жидким туманным светлым кругом ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей звёзды и цветы белого табака в палисаднике запахли острее иstемноты и прохлады спешников вице-губернатор и полковник Пономарёв давно уже уехали обещая прислать лошадей обратно со станцией трамвая за комендантом оставшиеся гости сидели на террасе Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сёстры заставили надеть пальто и укутали его ноги тёплым пледом. Перед ним стояла бутылка его красного любимого вина Помард. Рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжёлым густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант хмурился от блаженства. Дас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 Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу. А летом в жары не один цветок не пахнул, только белая акация, да и та конфетями. Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто. Спасибо, Верочка. Аносов наклонул голову к борта шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.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 Я дал им цылковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масло уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было ещё по крайней мере на 20 червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: "Да вот ещё, ваше высоблагородие, какой-то турецкий горох. Сколько его ни варили, а вот всё не подаётся проклятый. Это был кофе". Я сказал им: "Это только годится туркам, а солдатам не идёт". К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепёшки, затуптанные в грязи. Дедушка, скажите откровенно, попросила Анна, скажите, испытывали вы страх во время сражений, боялись? Как это, страна, Анночка? Боялся, не боялся? Понятное дело, боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся, и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страх раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх-то остаётся всегда один и тот же, а умение держать себя от практики всё возрастает. Отсюда и герои, их храбрыецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти. Расскажите, дедушка, попросили в один голос сёстры. А они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве.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 Я предъявил ей квитанцию на постой и, кстати, уж спросил, почему у них целые стёкла после кананады. И она мне объяснила, что это от воды, а также объяснила и про кнорейку, до чего я был несообразителен. И вот, среди разговоров взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно. Старик замолчал и осторожно потянул губами чёрное вино.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 Но я обнял её, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звёздами, спешил я к возлюбленной моей и вседенные заботы на время забывал с ней. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и просились навсегда. И всё, спросила разочарованная Людмила Львовна, а чего ж вам больше? возразил комендант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 Замялся старик, поднимаясь с кресла. Должно быть, не любил. Сначала всё было некогда. Молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет в жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развален. Ну а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. Гусар обратился он к Бахтинскому. Ночь тёплая, пойдёмте-ка на встречу нашему экипажу. И я пойду с вами, дедушка, сказала Вера. И я, подхватила Анна. Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо: "Пойди посмотри, там у меня в столе в ящичке лежит красный футляр, а в нём письмо. Прочитай его". Глава 8. Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их шагов на 20 комендант под руку с сферой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 Вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет её около чужой любви покрутиться, либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гумиарабик насчёт возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить.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 И кожа на щеках нежная, шейка белая такая невинная, и руки мягенькие, тёпленькие. Ах ты, чёрт. А тут папа, мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими собачьими преданными глазами. А когда уходишь, за дверями этки быстрые поцелуйчики. За чаем немножко тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово.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 Зиська миса бачится как кухарка, с молодыми офицерами ломается сюйсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Муж почему-то на людях называет жаком. Знаешь, эток в нос с растяжкой томно: "Жак". Мотовка, актриса неряха, жадная и глаза всегда лживые-лживые. Теперь всё прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актёришке в душе благодарен. Слава богу, что детей не было. Вы простили им, дедушка? Простил это не то слово, Верочка. Впервые время был как бешеный. Если б тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло, и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я вообще участи большинства мужей. Что бы я был такой, если бы не этот мерзкий случай. вьючный верблюд, позорный потадчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь. Нет, всё к лучшему, Верочка. Нет, нет, дедушка, в вас всё-таки простите меня, говорит прежняя обида. А вы свой несчастный опыт переносите на всё человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастным? Аносов довольно долго молчал. потом протянул неохотно. Ну хорошо, скажем, исключение. Но вот в большинстве это случаи, почему люди женятся. Возьмём женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже по выходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной. К тому же, потребность прямо физическая, потребность материнства, и чтобы начать ведь своё гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядков в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что с семьёй жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, я то умру.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 Постой, постой, Вера. Ты мне сейчас опять хочешь про своего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почём знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, а какой любви ты я говорю? Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться. Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?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 кастлявая, рыжая, длинная, худощавая, ротастая. Штукатурк с неё так и сыпалась, как со старого московского дома. Но понимаешь, и такая полковая мессалина. Темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию, вдобавок морфинистка. И вот однажды осенью присылают к ним в полк нового испечённого прапорщика. Совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паш, он слуга, он раб. Он вечный кавалер её в танцах, носит её веер и платок, в одном бундирчике выскакивает на мороз звать её лошадей. Ужасная эта штука, когда свежий, чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим, всё равно в будущем считай его погибшим.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 И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маёвку или пикник. Я и её, и его знал лично, но при этом присутствий не был. Как и всегда в таких случаях было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идёт товарный поезд. Идёт очень медленно вверх, по довольно крутому подъёму. Даёт свистки. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией Она вдруг шепчет на ухо прапорщику: "Вы всё говорите, что любите меня, а ведь если я вам прикажу, вы наверно под поезд не броситесь". А он, ни слова не ответив, бегом и под поезд. Он-то, говорят, Вернер рассчитал как раз между передними и задними колёсами, так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удержать и отталкивать. Да не осилил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 Под конец сошлась она на накребко с поручиком Вишняковым, с убалтёрным из ихней роты. Так втроём и жили, в двумужественном браке, точно и самый законный вид супружества. А тут наш полк твинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она. И право даже смотреть было совестно, хотя бы для приличия взглянула разок на мужа. Нет, повесилась на своём поручке, как чёрт на сухой вербе, и не отходит. На прощании, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, Такана ещё мужу вслед бесстыдница крикнула: "Помни же, береги Володю, если что-нибудь с ним случится, уйду из дому и никогда не вернусь, и детей заберу". Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка, размазня, стрекозиной душа, ничуть. Он был храбрым солдатом. Под зелёными горами он 6 раз водил свой роту на турецкие редуты. И у него от 200 человек осталось только 14, дважды раненый, он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились. Но она велела, его Леночка ему велела. И он ухаживал за этим трусом и лодрем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, как нянька, как мать. На ночь легах под дождём, в грязи. Он укутывал его своей шенелью. ходил вместо него на сапёрные работы, а тот отлёживался в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня было в то время, когда башибузуки вырезали наши пикеты так же просто, как Ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа.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 Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы, и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 20 лет пресыщенные цепляющими телами и зайчьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше всё это бывало. А если и не бывало, То разве не мечтали, не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Я на днях читал историю Машеньки Блиско и Кавалера де Гре. Веришь ли, слезами обливался. Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви, единой, всепрощающей, на всё готовой? скромный и самоотверженный. Ох, конечно, конечно, дедушка. А раз её нет, женщинам стянут. Пройдёт ещё лет 30, я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Поминими моё слово, что лет через 30 женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться как индийские идолы, они будут попирать нас мужчин как презренных, низкопоклонных рабов.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 И даже почти дословно передал странное письмо своего таинственного обожателя. "Да", протянул генерал наконец. "Может быть, это просто ненормальный малый маньяк, а может, а почему знать? Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой гретят женщины и на которую больше не способны мужчины". "Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж" В то же время сзади послышалась зычный рёв конья автомобиля, и дорога, изрытая колёсами, засияла белым отсетеленовым светом. Подъехал Густов Иванович. Анночка, я захватил твои вещи, садись, сказал он. Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас? Нет уж, спасибо, мой милый, ответил генерал. Не люблю я этой машины, только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, говорил он, целуя у Веры лоб и руки. Все распрощались. Фриц завёз Веру Николаевну до ворот её дачи и быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем. Глава 9. Кнегиня Вера с неприятным чувством поделась на террасу и вошла в дом. Она ещё издали услышала громкий голос брата Николая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 Ещё Вера за тебя замышни выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешаетесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. Переписки вовсе не было, хладнокровно остановил его Шейн. Писал лишь он один. Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании. "Я извиняюсь за воражение", сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжёлый предмет. "А я не понимаю, почему ты называешь его моим", вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. "Он так же мой, как и твой". "Хорошо, я ещё раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец".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 Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же презрительно бросил его на место. Что это чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы её выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищем, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье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 Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения? Тут прямая опасность попасть в смешное положение. Всё равно поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Представит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: "Я суды этого не потерплю".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 Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать рожгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону. Глава 10. Заплёванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. Подожди немного, сказал он Шурину. Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать. Они поднялись ещё на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номер квартиры. На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках. с немного согнутым вперёд, видимо, от какой-то болезни туловищем. В господин Жилтков дома? спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих должно быть успокоила её. Дома? прошу, сказала она, открывая дверь. Первая дверь налево. Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он ещё раз постучал. "Войдите", отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широкая и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле освещали её. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, Вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрёпанным прекрасным такинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами. Если не ошибаюсь, господин Жолтков спросил высокомерно Николай Николаевич Желтков, очень приятно. Позвольте представиться. Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну. Я тебе говорил, что мы не ошиблись. Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджака, застёгивая и расстёгивая пуговицы. Наконец, он с трудом произнёс, указывая на диван и неловко кланяясь: "Прошу покорно, садитесь". Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35. "Благодарю вас", сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно. "Мерси", коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Васильевич Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или вернее, супруги князя, а моей сестры. Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван. и пролепетал омертвевшими губами Прошу господа садиться Но должно быть вспомнил что уже безуспешно предлагал то же самое раньше вскочил подбежал как нуть ребя волосы и вернулся обратно на прежнее место И опять его дрожащие руки забегали теребя пуговицы щипля светлые рыжеватые усы трогая без узды лицо Я к вашим услугам ваш сиетатель признёс он глухо, глядя на Василье Львовича умоляющим глазами. Лоушен промолчал. Заговорил Николай Николаевич. Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись. Простите, я сам знаю, что очень виноват. прошептал Жолтков, глядя вниз на пол и краснея. Может быть, позволите стаканчик чаю? Видите ли, господин Жолтков, продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Жолткова. Я очень рад, что нашёл в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать полуслово. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь если я не ошибаюсь, вы вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет? Да. Ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно. И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было бы сделать, не правда ли? Да. Да, но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы преступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека. Простите, как вы сказали? спросила вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали. Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу, обратился он к Шейну. "Ну, с дальше?" Князь передвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным серьёзным любопытством в лицо этого странного человека. "Видите ли, милый мой, эта мьера от вас никогда не уйдёт." с лёгкой наглостью продолжал Николаи Николаевич: "Врываться в чужое семейство виноват я вас перебью. Нет, виноват теперь уж я вас перебью", почти закричал прокурор. "Как вам угодно, говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василье Львовича". И не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: "Сейчас настала самая тяжёлая минута в моей жизни". И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете. Слушаю, сказал Шейн. Ах, Коля, да помолчи ты, сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. Говорите. Желтков, в продолжении нескольких секунд, ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мёртвого. Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадёжной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что в начале, когда Вера Николаевна была ещё барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была ещё большей глупостью. Но вот я вам прямо в гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймёте.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 Я приму её в какой угодно форме. Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования книги Неверы Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволит наше положение знакомства и так далее. Но Желтков даже не поглядел на него. Хотя и слышал его слова, он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: "Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что всё, что возможно, будет вам передать, я передам". "Идите", сказал Шейн. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоём, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина. "Так нельзя!" кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах. Подожди, сказал князь Васильевич. Сейчас всё это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо. И я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда. Подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь, чувством, которое до сих пор ещё не нашло себе истолкователя? Подумав, князь сказал: Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствовал, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь пояснить, Это декаденство, сказал Николай Николаевич. Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной нервной чуткостью это понял князь Шеин. "Я готов", сказал он. И завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие, это я вам говорю, князь Василье Львович. Видите ли, я растратил казённые деньги, и мне как никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать ещё последнее письмо княгине Вере Николаевне? Нет, если кончил, так кончил, никаких писем, закричал Николай Николаевич. Хорошо, пишите, сказал Шейн. Вот и всё, произнёс надменно улыбаясь Желтков. Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Книги не Вероника Ивановна совсем не хотела со мной говорить. Когда я её спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка её видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: "Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите её как можно скорее". И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделала всё, что мог. Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Жолтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришёл к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: "Оставь меня". Я знаю, что этот человек убьёт себя. Глава 11. Книги Невера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила её развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: Загадочная смерть Вчера вечером, около 7 часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты ГЭС Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казённых денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своём письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлено в этом акте его личное воля, решено не отправлять труп в анатомический театр. Вера думала про себя: "Почему я это пречувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было любовь или сумасшествие?" Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду, беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все её мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела, и вряд ли когда-нибудь увидит. К этому смешному ППЖ. Почём знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь. Вспомнились ей слова онослова. В 6 часов пришёл почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Жолткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Жолтков писал так: Я не виноват, Вера Николаевна, Что Богу было угодно, послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которой Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: "Да светится имя твоё". 8 лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе И тогда же в первую секунду я сказал себе: я её люблю, потому что на свете нет ничего похожего на неё. Нет ничего лучше. Нет ни звери, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Всё равно сердце было всегда около вас. У ваших ног каждый мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас. Мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвёл на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю всё самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу, в вологодском собрании. Вашу записку. О, как я её целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено, я всё отрезал, но всё-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах так вот если вы обо мне вспомните то сыграйте или прикажите сыграть сонату d-dur номер 2 опус 2 я не знаю как мне кончить письмо от глубины души благодарю вас за то что вы были моей единственной радостью в жизни единственным утешением единой мыслью дай бог вам счастья И пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г. С. Ж. Она пришла к мужу с покрасневшими от слёз глазами и вздутыми губами, и показав письмо, сказала: "Я ничего от тебя не хочу скрывать, но чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаичем сделали что-нибудь не так, как нужно". Князь Шейн внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и долго помолчав, сказал: "Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше. Я не смею разбираться в его чувствах к тебе". "Он умер?" спросила Вера. "Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица". И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мёртвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать. Вот что Васенька перебил его Вер Николаевна. Тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него? Нет, нет, Вера. Пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне всё дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принуждённым. Глава 12. Вера Николаевна оставила свой экипаж на две улицы до Литераской. Она без большого труда нашла квартиру ЖелCTkова. На встречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила: "Кого вам угодно?" "Господина ЖелCTkова", сказала княгиня. Должно быть её костюм, шляпа, перчатки и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась. Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там сейчас Он так скоро ушёл от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаёшь квартиры в наём хластекам. Ну, какие-нибудь 600-700 руб. я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. 8 лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном. Тут же в передний был стул, и вера опустилась на него. Я друг вашего покойного квартиранта, сказала она, подбирая каждое слово к слову. Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил. Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежей побежал до телефона и вернулся такой весёлый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошёл и опустил письмо в ящик. А потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В 7 часов он всегда пил чай. Лукерия, прислуга, приходит и стучится, а он не отвечает. Потом ещё раз, ещё раз. Его вот должны были взломать дверь, а он уж мёртвый. Расскажите мне что-нибудь о браслете, приказала Верниколам. Аха-хах, ах, браслет. Я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришёл ко мне и сказал: "Вы католичка?" Я говорю: "Католичка". Тогда он говорит: "У вас есть милые обычаи". Так он и сказал: "Милый обычай вешать на изображение матки божки, кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону. Я ему обещала это сделать". "Вы мне его покажете?" спросила Вера. "Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат. Так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Прошу, прошу, пани. Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наизкойс комнате лежал на столе желтков. Точно нарочно ему трупу, которому всё равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались пламенно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну.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 Глава 13. Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато её дожидалась пианистка Женни Рейтер. Изволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя её прекрасные большие руки, закричала: "Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь". И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Жултков. Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение, и душа её как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: "Почему этот человек заставил её слушать именно это, Бетховенское произведение, и ещё против её желания?" И в уме её складылись слова. Они так совпадали в её мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: "Да светится имя твоё". Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорна и радостна, а прекла себя на мучение, страдание и смерть. Ни жалобы, ни упрёка, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою одна молитва: да светится имя твоё. Да, я предвижу страдание, кровь и смерть, и думаю, что трудно расстаться телу с душой. Но прекрасная, хвала тебе,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 Слава тебе. Вот она идёт, всё усмиряющая смерть. А я говорю: слава тебе. Книге неверы обнялоство локации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел лёгкий ветер и точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звёзды табака, и в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь её горю, продолжала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 читала Нина Гуркова